«У меня в Хаконе дача. Там никто не живет, а стереосистема есть. Сейчас мы туда за полтора часа доберемся». Симамото посмотрела на часы, перевела взгляд на меня. «Ты прямо сейчас собрался ехать?» «Да». Она сощурилась, точно всматривалась куда-то вдаль. «Уже одиннадцатый час. До Хаконе, потом обратно. Когда же мы вернемся?» «А как же ты?» «Никаких проблем. Ты как?» Еще раз убедившись, который час, Симамота опустила веки и просидела так секунд пять. А когда открыла глаза, лицо ей было совсем другим. Словно за эти мгновения она успела перенестись в неведомую даль и вернуться, оставив там что-то. «Хорошо, едем». Подозвав парня, который был в клубе за распорядителя, я сказал, что ухожу и попросил его сделать, что положено, когда заведение закроется. Опечатать кассу, разобрать счета и положить выручку в банковскую ячейку, куда у нас был доступ и ночью. Проинструктировал его, сходил домой за БМВ, который стоял в подземном гараже. Из ближайшего автомата позвонил жене и сообщил, что еду в Хаконы. «Прямо сейчас?» — удивилась она. «В Хаконы? В такое время? Мне обдумать кое-что надо. Сегодня, выходит, уже не вернешься?» «Скорее всего, нет. Извини, Хадима. Я долго думала и поняла, что глупость сделала. Ты был прав. Акции я продала. Все. Приходи домой, хорошо?» «Юкика, я на тебя не сержусь совершенно. Забудь ты об этом. Просто я хочу подумать. Мне нужен всего один вечер». Жена довольно долго молчала, пока, наконец, я не услышал. «Хорошо». Ее голос показался мне страшно усталым. «Поезжай. Только будь осторожен за рулем. Дождь идет. Буду». «Знаешь, я что-то запуталась», — говорила Юкика. «Я тебе мешаю». «Совершенно не мешаешь», — отозвался я. «Ты тут ни при чем. Скорее, дело во мне. И не переживай, пожалуйста. Мне просто подумать хочется. Вот и все». Я повесил трубку и поехал к бару. Похоже, все это время Юкика думала о нашем разговоре за обедом, прокручивала в голове, Что нами было сказано? Я понял это по ее голосу, такому усталому и растерянному, и на душе стало тошно. Дождь все лил, не переставая. Я открыл Симамото дверцу машины. — Ты никому звонить не будешь? — спросил я. Она молча покачала головой и, повернувшись к окну, прижалась лицом к стеклу, как тогда, когда мы возвращались из Ханеды. Дорога до Хаконе была свободна. В Ацуге мы съехали с Томэ, скоростная автомобильная дорога в центральной части острова Хансю, и по местному хайвею помчались в сторону Одавары. Стрелка спидометра колебалась между 130 и 140. Дождь временами превращался в настоящий ливень, но это была моя дорога, я ездил по ней множество раз — и знал каждую извилину, каждый уклон и подъем. За всю дорогу мы едва обменялись несколькими фразами. Я тихо включил квартет Моцарта и сосредоточился на дороге. Симамото, не отрываясь, смотрела в окно, погруженное в свои мысли, и изредка поглядывала в мою сторону. Под ее взглядом у меня начинало першить в горле. Чтобы унять волнение, мне пришлось несколько раз сглотнуть слюну. Ходимы, заговорила Симамото, — «когда мы проезжали к Отзу, что «Что-то ты не очень джаз слушаешь. Только у себя в клубе, да? Правда? Почти не слушаю. Классику предпочитаю». «Что так? Потому, наверное, что джаза на работе хватает. Чего-то другого хочется». Классики или рока, но не джаза. А жена твоя что слушает? Ей как-то музыка не очень. Что я слушаю, то и она. Даже не помню, чтобы она пластинки заводила. По-моему, она и проигрывателем пользоваться не умеет. Симомото протянула руку к коробке с кассетами и достала пару штук. На одной из них были детские песенки, которые мы распевали с дочками по дороге в детсад. «Пес-полицейский, тюльпан». Она с удивлением, как на диковинку, посмотрела на кассету с нарисованной на ней Снупи. «Хадима», — помолчав, продолжала она, переведя взгляд на меня. «Вот ты рулишь, а я думаю, сейчас бы взять и крутануть руль в сторону. Мы тогда разобьемся, да? На скорости 130 наверняка. Ты не хотел бы вот так умереть вместе». Не самый лучший вариант, рассмеялся я, и потом мы еще пластинку не послушали. Мы же за этим едем, правильно? Ладно, не буду. Иногда лезет в голову всякая чушь. Ночи в Хаконе стояли прохладные, хотя было только начало октября. На даче я включил свет и зажег газовую печку в гостиной, достал из шкафа бокалы и бутылку бренди. Скоро в комнате стало тепло, мы уселись вместе на диван, как когда-то, и я поставил пластинку нато Кинга Коула. Огонь из печки отражался в бокалах красноватыми отблесками. Симамото сидела, подобрав под себя ноги, одна рука лежала на спинке дивана, другая на коленях. Все как прежде. В школе она стеснялась показывать свои ноги, и эта привычка осталась до сих пор даже после операции. Над Кинкол пел «К югу от границы». Как давно я не слышал эту мелодию. В детстве, когда я ее слушал, мне страшно хотелось узнать, что же такое находится там, к югу от границы. «Мне тоже», — сказала Симамота. — «знаешь, как меня разочаровало», Когда я выросла и прочитала слова песни по-английски, оказалось, он просто о Мексике поет. А я думала, там что-то такое... Какое? симомота провела рукой по волосам, собирая их на затылке. «Не знаю. Что-то очень красивое, большое, мягкое...» «Что-то очень красивое, большое, мягкое, — повторил я. Съедобное...» Она расхохоталась блесном белыми зубками. «Вряд ли. Ну, а потрогать-то можно хотя бы?» «Может быть. Опять может быть. Что ж поделаешь, раз в мире так много неопределенности», — ответила Симамото. Я протянул руку к спинке дивана и дотронулся до ее пальцев. Я так давно не прикасался к ней. С того самого дня когда мы улетали в Ханеду из аэропорта Комацу. Ощутив мое прикосновение, она подняла на меня глаза и тут же опустила. «К югу от границы, на запад от солнца», — проговорила симомота «А на запад от солнца там что?» «Есть места. Ты слыхала такой болезни?» «Сибирская горячка». «Не приходилось». Я когда-то о ней читала, давно, еще в школе, о классе в восьмом-девятом. Не помню только, что за книжка. В общем, ею болеют в Сибири крестьянин. Представь, вот ты крестьянин, живешь один оденешенник в этой дикой Сибири, и каждый день на своем поле горбатишься. Вокруг никого, насколько глаз хватает. Куда ни глянь, везде горизонт. На севере, на востоке, на юге, на западе. И больше ничего. Утром солнце на востоке взойдет, отправляешься в поле. Подойдет к зениту, значит, перерыв. Время обедать. Сядет на западе, возвращаешься домой и спать ложишься. Да, не то что бар держать на Ау-Яма. Да уж, улыбнулась Симамото и чуть наклонила голову. Совсем не то. И так каждый день, из года в год, из года в год. Но зимой в Сибири на полях не работают. Зимой, конечно, отдыхают, — согласилась она. Зимой дома сидят, там тоже работы хватает. А приходит весна опять в поле. Вот и представь, что ты такой крестьянин. Представил. И приходит день, и что-то в тебе умирает. Умирает? Что ты имеешь в виду? Не знаю, — покачала головой Симамото. Что-то такое... Каждый день ты видишь, как на востоке поднимается солнце, как проходит свой путь по небу и уходит на западе за горизонт. И что-то в тебе рвется, умирает, ты бросаешь плуг и тупо устремляешься на запад, на запад от солнца. Бредешь день за днем, как одержимый, не ешь, не пьешь, пока не упадешь замертво. Это есть сибирская горячка.